Часть первая. Глава первая. Приреченск. Июнь 2010 года. Ирина вошла в купе своего вагона, таща две огромные сумки. Вот, подумала она, как всегда, муж занят на работе и не смог проводить ее, а сумки просто неподъемные. Как же иначе? У них уже появились свежие помидоры и огурцы, все с грядки, У дяди и тетки в Приморске, правда, давно торгуют овощами, но они предпочитают все из супермаркета, наверняка напичканное всякой дрянью. Конечно, ее дядя Михаил Наумович сперва пожурит племянницу, дескать, зачем надрывалась. И тут такого добра хватает, а потом сядут они на кухне с тетей, да и прикончат все продукты. Может, молодая картошка останется до следующего обеда. Ирина примостила сумки под нижнюю полку, положила пакет с незатейливым ужином на стол и огляделась. «Хорошо бы, если бы она была в купе одна. Все же путь не близкий, чуть меньше суток, а попадется какая-нибудь болтливая бабка, которая не даст жизни до самого Приморска». При мысли об этом женщина поежилась. В прошлый раз к ней прицепилась такая словоохотливая дамочка, что через десять минут она знала всех ее родственников по именам и отчествам, а также домашних животных. Что Ирина только не делала, чтобы хоть немного отдохнуть от неинтересных ей разговоров. Женщина отворачивалась к стене, окуталась в одеяло, несмотря на жару. А тетка, словно не замечая настроения спутницы, тарахтела, как старая машина, вместо паров, извергавшая все новое и новые факты своей личной жизни. В Приморск Ирина приехала со страшной головной болью. Нет, еще одного такого попутчика ей не пережить. Женщина закрыла дверь в купе, чтобы взглянуть в зеркало. Дома она не успела навести красоту и сейчас с неудовольствием отметила бледность в палых щек, синеву под глазами, блеклые губы и жидкие волосы машинного цвета. Надо же было уродиться такой некрасивой. «Конечно, косметика могла подправить дело, да только не марафетятся же ей в вагоне. Сейчас придут две какие-нибудь старые кошелки, расположатся на нижних полках и обзовут ее про себя дамой легкого поведения». Словно в подтверждение ее мыслей дверь в купе открылась, и здоровенная детина внес чемодан устрашающих размеров. Вслед за ним семенила сухенькая старушка с подсиненными волосами. «Наверх давай, Никита! Петр Алексеевич снимет его!» Добрый молодец не стал спорить, лишь вежливо поинтересовался. «Ты уверена, мать, что он встретит тебя?» Бабушка замялась. «Так телеграмму ж давали». «А, это ему до лампочки». Старуха села на полку. Такого поворота событий она не предусмотрела. Сын не растерялся. «Тогда бери такси и не жадничай, мы не голодаем». Он сгреб мамашу в охапку и запечатлел на ее щеке смачный поцелуй. «Ну, пошел я. Вадик ждет». Мать не стала его задерживать. «Ступай, сынок!» «Привет нашим!» Детина сделал ручкой и скрылся в толпе на перроне. Бабушка, поджав накрашенные губки, прильнула к окну. Пока она не сказала ни слова своей попутчице, но Ирина уже почувствовала. Вот то, чего она страшно боялась. Пожилая женщина словно прочитала ее мысли и решила подтвердить правильность предположения. «До Приморска?» — спросила она приветливо. «Да», — ответила Ирина. Она где-то читала, что если хочешь показать человеку нежелание общаться, отвечай односложно. Однако бабушка не страдала обидчивостью. «Значит, вместе поедем». Она хотела еще что-то добавить, но тут в купе вошли двое. Молодой мужчина, чуть старше Ирины, одетый в светлый нарядный костюм, и женщина, чуть моложе пожилой попутчицы. Блестящие маленькие глазки вошедшей говорили, «Она не прочь поболтать». Ирина вздохнула, сочувствуя самой себе, но вдруг попутчик, сразу бросивший на верхнюю полку чемодан, схватил ее за локоть и вытащил в коридор. Она удивленно посмотрела на него. «Что случилось?» Мужчина улыбнулся и подмигнул. «Надо дать время этим старым воронам познакомиться, тогда они всю дорогу будут трещать и не обратят на нас внимания. А мы тоже можем пообщаться. Кстати, я Валентин». «Я Ирина». Женщина вяла пожала протянутую теплую ладонь. «Очень приятно. Вы едете до Приморска?» «Да, вы». «Представьте, я тоже», — Валентин усмехнулся. «Знаете, два года назад отдыхал в тех краях и познакомился в санатории с одним интереснейшим человеком. Вот уже второй раз еду к нему в гости. А вы Приморская?» Ирина покачала головой. «Нет, я из Приреченска. Еду навестить дядю и тетю». «Жаль». «Мне кажется, у девушек из Приморска есть какой-то особый шарм. Как говорится, они умные или, в крайнем случае, красивые». Она расхохоталась. Валентин заглянул в купе. «Ирочка, наш выход. Кумушки уже уселись у окна и о чем-то оживленно беседуют». Женщина вошла первой, отметив находчивость спутника. Теперь пожилые дамы не обращали на них ровным счетом никакого внимания. Молодые люди сели поближе к двери. «Значит, вы живете в Приреченске», — уточнил мужчина. «Совершенно верно. А вы?» «Еще десять лет назад считал себя ленинградцем. Валентин пригладил буйную светлую шевелюру, окончил искусствоведческий факультет и получил назначение в ваш город. Теперь я научный сотрудник музея». Он назвал один из известных Приреченских музеев. «В мои обязанности входит работать с древними ценностями. Антиквариат знаете ли». Ирина, понимающе, наклонила голову. А я экономист, и в искусстве ничего не смыслю. К слову, у дяди прекрасная коллекция. Знаете, когда он показывает ее мне, некоторыми предметами я восхищаюсь, а некоторые оставляют меня равнодушной. Видели бы вы, как сердится дядя. Валентин сочувственно взглянул на женщину. Чтобы восхищаться, нужно знать, чем восхищаешься. Так что ваш родственник не прав. А что он собирает? То, с чем вы работаете, антиквариат. Какие-то монеты царской чеканки, утварь из монастырей». Глаза мужчины загорелись. «Здорово. Он, наверное, очень известен в городе?» Ирина улыбнулась. Э «Нет, только в своих кругах. Дядя страшно боится воров». Она хотела еще что-то добавить, но ее перебил звонкий голос проводницы пышной блондинки с заколкой в высокой прическе. «Граждане, провожающие...» попрошу оставить вагон. Через пять минут состав отправляется». «Ну, наконец-то!» — за закудахтали старушки у окна. Молодые люди переглянулись и рассмеялись. Вагон дернулся раз, другой, словно не решаясь оторваться от привычного места, но через некоторое время все же заскользил по рельсам. Мерное покачивание убаюкивало. Спутник Ирины начал зевать, вежливо прикрывая рот рукой. Вскоре появилась проводница с постельным бельем. «Э, «Ирочка, вы не будете сильно скучать, если я часок вздремну?» — поинтересовался Валентин. Этот вопрос насмешил женщину. «Нет, конечно, я сама хочу прилечь. У вас верхняя полка?» «Да, как и у меня», — заметил он с видимым удовольствием. «Проснемся и продолжим знакомство, хорошо?» Валентин ловко расстелил постель, забрался на полку и уже вскоре захрапел. Ирина, последовав его примеру, задумалась, глядя на пролетающий за окном пейзаж. Взгляды Валентина не оставили ее равнодушной. Похоже, она понравилась этому красавцу. Впрочем, она тут же отогнала от себя эту мысль. «Разве такое возможно?» Она всегда считала себя некрасивой. Немалую роль сыграли в этом родители. Они женились по большой любви. Потом мать проводила отца в Афганистан... Преданно ждала и дождалась, правда, отец пришел искалеченный, но живой, и супруга не помнила себя от радости. Огорчало одно — у них долго не было детей. Когда же появилась Ирина, они обрушили на нее всю свою нерастраченную любовь. К сожалению, папа недолго прожил, гордясь дочерью. Проклятый осколок возле сердца так и не удалось извлечь, и мать Ирина осталась вдовой. Потеряв мужа, она смертельно боялась потерять еще и дочь, и поэтому не хотела, чтобы та быстро вышла замуж. Все мальчики, приходившие к ним домой, сразу браковались. Этот слишком легкомысленный, тот поиграет с тобой и бросит, этот слишком серьезный, уйдет с головой в свою науку, потом взвоишь от тоски. К семнадцати годам у Ирины появились комплексы, которые мешали даже познакомиться с молодыми людьми. Она хорошо училась в институте, однако оставалась одинокой и завидовала подругам. Студенты ее курса совсем не обращали на нее внимания. К двадцати у девушки возникло твердое убеждение – она некрасива и не может никому понравиться. Мать, видя терзание дочери, не раз пожалела о своем поведении, но переубедить Ирину у нее не получилось. До двадцати пяти девушка ни с кем не целовалась, а потом скоропостижно скончалась от инфаркта. Мать и на целых три года Ира погрузилась в глубокую депрессию. Из родственников оставались только дядя и тетка в Приморске, но они были так заняты собой, и так хорошо жили в созданном ими Мерке, что приезды племянницы порой были им в тягость. «И когда уже ты выйдешь замуж?» — сетовала Вера Степановна. «Давно пора», — поддакивал Михаил Наумыч. Ирина с ними не спорила, да и зачем спорить, если они правы. «Она решила, первый, кто ее позовет, станет ей мужем». Вскоре нашелся Николай, инженер по технике безопасности в научно-исследовательском институте. Скромный, тихий, работящий, правда, до ужаса неказистый и не в ее вкусе, но девушка не стала отказывать. Вряд ли кто-то еще предложит ей руку и сердце. Кстати, Ирина ни разу не пожалела об опрометчивом шаге. Супруги жили мирно, вместе отдыхали, вместе работали, вместе растили сына. Порой Ира заглядывалась на красивых статных мужчин и ругала себя за это. У нее есть семья, и она просто не имеет права засматриваться на других. И все же сегодняшнее знакомство разбудило в ней какие-то новые чувства. Лежа на верхней полке, она гнала от себя мысли о Валентине и в то же время радовалась им. «Но он не может относиться ко мне серьезно», — мучилась женщина. «Это даже не легкий флирт, это что-то более легкомысленное, от скуки». Вот приедем на вокзал и разойдемся в разные стороны. А жаль, он очень привлекательный мужчина. Словно услышав мысли попутчицы, Валентин открыл глаза и улыбнулся ей. «Немного поспал. И снились мне вы». Она вспыхнула и покраснела. «Неужели? Ей-богу!» Мужчина увидел ее смущение и переменил тему. Теперь он рассказывал о своей работе. С Валентином было легко, и вскоре у Ирины возникло ощущение, что они давно знают друг друга. Потом он пригласил спутницу в ресторан, и она отправилась туда с удовольствием. Весь вечер женщина слушала собеседника, открыв рот, не замечая, как летит время, и очнулась только после реплики официантки «Мы закрываемся». Валентин галантно взял ее за локоть и довел до купе. «Спокойной ночи!» — он наклонился и поцеловал ее в щеку. Вместо того, чтобы возмутиться, женщина ошеломленно замерла на месте. Мужчина распахнул перед ней дверь. «Заходите. Кажется, наши старушки уже спят». Бабушки действительно мирно храпели на нижних полках. Валентин подмигнул. «Приводите себя в порядок». Он достал из пакета мыло и зубную щетку и скрылся в коридоре. Ирина медленно расстегивала пуговицы блузки. Она позволила поцеловать ее незнакомому мужчине, «Какой кошмар!» «Считается ли это изменой мужу?» «Наверное, все-таки считается». Надевая халат, женщина отметила, как трясутся руки. «Что теперь делать?» От грустных размышлений ее отвлек Валентин, свежий, пахнущий хорошим мылом и зубной пастой. «Там никого нет. Идите теперь вы!» Покраснев в который раз за вечер, она поплелась в туалет, быстро умылась и почистила зубы. «Сейчас она вернется в купе». «Как теперь смотреть ему в глаза?» Однако все волнения оказались напрасными. Валентин мирно спал, положив руку под подушку. «Нет, ничего страшного в моем поведении не было», — решила Ирина. «Завтра мы приедем в Приморск и расстанемся на перроне». Когда Ирина проснулась, Валентин уже при параде сидел на нижней полке и читал какую-то книгу. Старушки пили чай. Женщина заворочилась, и все посмотрели на нее. Попутчик засмеялся. «Вставайте, Соня». «До нашего пункта назначения осталось совсем немного». Ирина соскочила с полки, взяла пакет и кинулась умываться. К ее возвращению Валентин заказал два горячих чая. «Скорее, Ирочка, а то остынет». Она посмотрела куда-то вниз. «Мне нечем вас угостить. Вчера я довольно поздно пришла с работы и не успела перед поездом сходить в магазин, а дома ничего не оказалось». «Понимаю», — кивнул попутчик. «Вы живете одна?» «С мужем», — быстро произнесла женщина. А я холостякую. Впрочем, думаю, недолго мне осталось. Официантка принесла чай и булочки. «Садитесь, Сирочка, и не говорите глупостей». Она робко присела на краешек полки. «Угощайтесь, мне одному не справиться». Вскоре женщина переборола стыд и потянулась за хлебом. Завтрак пролетел так же незаметно, как и ужин. Ира поражалась начитанности Валентина и его обширным знанием. К тому же он был прекрасным рассказчиком. Даже старушки оставили свои чашки и навострили уши. И никому не хотелось, чтобы он прервал свой рассказ, однако пришлось это сделать. Поезд прибыл на вокзал Приморска. Валентин подхватил свой чемодан. «Вас никто не встречает?» «Нет», — покачала головой Ирина. Он зацепил ее сумки. «Тогда я помогу». Мужчина быстро пошел к выходу. Ирина едва поспевала за ним. Спустившись со ступенек, он поставил ее вещи на скамейку. «Вам в какую сторону?» «На Екатерининскую». Его лицо посветлело. «Я так и думал, что мы еще встретимся. Мой друг обитает рядом на Ленина, но я не собираюсь бродить возле вашего дома, если вы против продолжения знакомства. Давайте сделаем так. Я буду ждать вас в понедельник и четверг возле оперного театра. Если вы не придете, я все пойму. Хорошо?» «Хорошо». Ирина уже знала, что придет. Снова коснувшись губами ее щеки, Валентин помчался ловить такси. Женщина подняла сумки и побрела к остановке автобуса.